глава пятнадцатая. Я стою, растерянно уставившись на дверь, которую только что закрыл за собой Дорофеев. Как он вообще это делает? Вроде бы все четко. Он вымотал меня за несколько минут своей наглостью, и я хочу, чтобы он скорее исчез. Но стоит ему уйти, как я продолжаю стоять тут, пытаясь осознать, что он снова выиграл этот странный бой, в который я даже не соглашалась вступать. Орангутанг. Бормочу себе под нос, нервно поправляя очки. Сажусь за стол и пытаюсь собраться перед следующим уроком, но мысли так и возвращаются к его последним словам. «Я заеду». «Как это так? Просто заеду. Мы же вроде договорились о извинениях, а не о встречах в кафе. Я уже вижу, как Наташка прыгает о счастье, если ей об этом рассказать. Но нет уж. Не буду подкидывать ей еще один повод для Стёба. Глубоко вздыхаю и пытаюсь отвлечься, открывая журнал. «Впереди еще длинный день». И мне надо сосредоточиться на работе, а не на том, что этот орангутанг снова намеревается ворваться в мою жизнь. Да, пусть он чемпион, да хоть трижды чемпион, но ко мне это никакого отношения не имеет. Я учитель, и у меня куча других дел, помимо того, чтобы распутывать, что у него там за мысли уме. Проходит несколько уроков, и я погружаюсь в привычный школьный ритм. Но время идет, и когда часы показывают начало второго, в животе снова появляется эта странная щекотка. Я ведь не договаривалась с ним о встрече. Но вдруг он действительно появится. Все-таки его натиск – это нечто. С таким характером его, наверное, не только на ринге побаиваются. В два часа, когда последние ученики уже покидают классы я стою у доски машинально стираемел, хотя там почти ничего и не осталось. Задумавшись, снова представляю себе Дорофеева. Его слишком самоверенный взгляд, наглую хмылку, руки, которые так легко справляются даже с тяжелой школьной доской. И тут стук в двери Я вздрагиваю и оборачиваюсь. «Ну, конечно! Кто же еще?» Дорофеев стоит в дверном проеме, как и обещал. Во взгляде абсолютная невозмутимость. И как бы я ни пыталась сохранять холодную серьезность, внутри меня все-таки вспыхивает это странное чувство. Смесь раздражения и чего-то еще. «Ну что, кошка?» Говорит он, наклоняя голову и смотря прямо на меня. «Ты готова к нашему чайку?» Его голос в пустом кабинете звучит слишком громко. Мне становится страшно, что нас могут услышать. А уши тут везде. «Чайку, говоришь?» Выдыхаю я, заставляя себя не поддаваться его игривому тону. Сама себе не сразу отдаю отчет, что перехожу на «ты». А мне показалось, что речь шла об извинениях, а не о чае. Мирон лишь хмыкает в ответ, пристально глядя на меня из дверного проема. Его спокойная уверенность в себе раздражает до зубовного скрежета. Но я не собираюсь показывать это. По крайней мере, не сейчас. «Ну так что, пойдем?» Он кивает в сторону коридора, явно намекая, что время поджимает. А я опять пытаюсь тянуть. Вдохнув глубже, беру свою сумку и жестом показываю ему, что готовы идти. Да, я могу разрулить этот странный диалог, выдержать его насмешки и уговоры. В конце концов он сам предложил это. Пусть разберется. Мы выходим из школы, и я внезапно осознаю, как тихо стало на улице после шума школьных коридоров. Осень обволакивает нас своим холодом, листья шуршат под ногами, а я, вцепившись в ручку сумки, вдруг понимаю, что просто молчать рядом с ним кажется даже более неловким, чем разговаривать. «Там в кафе такие десерты, что твоя диета может пострадать», — говорит он, неожиданно ломая тишину. «Спасибо за заботу», — кидая ему в ответ. «Но у меня нет диеты, если уж на то пошло» дорофеев усмехается и мы продолжаем идти молча конечно этот его язвитель стиль общения просто игра ему нравится выводить меня на эмоции проверять на прочность, но я не собираюсь вестись на это потому что уже знаю как сложно потом будет выбраться из его провокаций кафе оказывается маленьким но уютным с мягкими креслами приглушенным светом и дразнищим ароматом кофе мирун уверенно ведет меня к столику в углу что то говорит официанту который тотчас исчезает за стойкой ты сюда часто ходишь Спрашиваю я, усаживаясь на мягкий диван и пытаясь понять, как начать этот разговор, чтобы не потерять контроль над ним. Иногда. Он усмехается, чуть понизив голос. Нравится обстановка. Спокойно, никто не лезет с расспросами. А, то есть поклонники не осаждают за каждым углом. Спрашиваю с едва заметной иронией. Иногда осаждают, но здесь уже привыкли. Он пожимает плечами, будто это действительно не проблема. Плюс к этому здесь хороший чай. Для тебя только лучше Растягивается в улыбке, как чеширский кот. «Я прищуриваюсь, это точно. Вот так, легко. И без лишних слов он снова пытается сбить меня с толку. Но я не собираюсь позволить ему это сделать. Ты ведь извиниться хотел?» Напоминаю я, когда официант приносит наш чай. Дорофеев ухмыляется, поднимая на меня свои внимательные темные глаза и делает небольшой глоток, прежде чем ответить. «Ну да». Протягивает он. не «Я помню об этом». Просто не хочу делать это на бегу. Давай спокойно посидим, поболтаем, а там и до извинений доберемся». Я уже начинаю сомневаться, что ты вообще собирался извиняться. Говорю я, осторожно пробую чай. На удивление, он действительно вкусный, с мягкими нотками мяты и черной смородины. Дорофеев улыбается шире, слегка откинувшись на спинку кресла. По его лицу, на котором постоянно мелькает эта самоуверенная ухмылка, сложно понять, что у него на уме. Он привык играть на нервах точно как на ринге. Только здесь не физическая схватка, а психологическая. «Слушай, я уже сказал, что виноват. Я был неправ». Начинает он, и я замечаю в его голосе искренность, которой раньше не слышала. В тот день я был на эмоциях. Адреналин зашкаливал и, честно говоря, не ожидал, что так отреагируешь. Я молчу, слушая его, но в груди что-то слегка отпускает. Его слова звучат иначе, чем привычные подколы и скабрезные шутки. Он смотрит на меня внимательно, почти изучающе, будто пытается что-то понять. И этот взгляд... Он меня нервирует, словно он видит больше, чем я готова показать. Ты меня оскорбил, ты понимаешь это? Я не хочу продолжать разборки, но мне важно, чтобы ты осознал, что то, что ты делал, было унизительно, в том числе, когда предложил деньги. Он замолкает на мгновение, и его взгляд становится серьезнее. Я замечаю, как он потирает подбородок, будто то думает над чем-то важным. Да. Наконец признает он уже без ухмылки. Я облажался, не спорю. Я немного расслабляюсь. Кажется, до него все-таки дошло. Но не успеваю насладиться этим, как он снова резко меняет тему. Слушай, давай без этих формальностей. Я понял, что был неправ. Но зачем эти длинные разговоры? Он наклоняется вперед, его глаза сверкают вызовом. Лучше скажи, зачем ты так огрызаешься? Ведь явно же нравлюсь тебе. Что? Я едва не давлюсь чаем, когда слышу это. Ты совсем? Совсем. Кивает он, снова ухмыляясь. «Я же вижу. Признайся, кошка, ты ведь сама уже не знаешь, что с этим делать». Меня охватывает возмущение. Это что за игра такая? Он что думает, что может прочитать меня, как открытую книгу? Внутри всё кипит от его наглости, но одновременно. Я чувствую, как этот дразнящий тон пробуждает во мне что-то. Другое. Желание доказать ему обратное. Ошибаешься? Спокойно говорю я, хотя голос чуть-чуть дрожит. Ты мне совсем не нравишься. «Правда?» Его взгляд скользит по моему лицу, задерживаясь на губах. Уверена? Я открываю рот, чтобы ответить, но в этот момент он внезапно наклоняется еще ближе, и от его движения у меня перехватывает дыхание. Кажется, время замедляется. Все вокруг словно исчезает, остаются только мы двое, и его глаза, которые смотрят на меня с такой уверенностью, что я теряю до речи. Ты можешь отрицать, сколько хочешь, кошка. Шепчет он, его голос становится ниже, почти интимным. Но я вижу, как ты на меня смотришь. И знаешь что? Мне это нравится. Я чувствую, как все внутри переворачивается. Его близость и этот уверенный тон вызывают бурю эмоций. Сердце стучит так, что я боюсь. Он его услышит. Какой же он странный человек. Вот сейчас на тебя смотрит взрослый и серьезный мужчина. И уже через минуту, через эту серьезность прорывается какой-то хамоватый пацан. Ты просто самоуверенный. Начинаю я, но он перебивает. Самоуверенный? «Возможно. Но скажи мне». Его голос становится почти шелковым. «Почему ты тогда здесь, если я тебе так не нравлюсь?» «Так, все. Спасибо за чай. Встаю, хватаю сумочку и делаю быстрые отсюда ноги, пока Дорофеев довольно ухмыляется. Возмущение я вылетаю из кафе, и пока быстро иду в сторону дома, внутри что-то царапает. Его последний вопрос. Он как будто попадает в точку, потому что я и сама не могу ответить на него».